Что у меня внезапно подломилась ножка кровати, и я скатилась с постели на пол, чудом не ударившись виском об угол стоявшего рядом столика. Вот это пробуждение за полчаса до будильника. Сидя на полу, я некоторое время обалдела, хлопала глазами, переводя ошалевший взгляд с валяющейся рядом отломанной деревянной ножки на столик, который едва меня не прикончил, и обратно. Что это вообще было? Как? Ну Но... нет уж. Только не сегодня ничто не сможет испортить мне такой день. Любашка проснулась, услышала мамин голос из кухни. «Все нормально? Да, крикнула в ответ, чтобы не волновать родительницу. Просто прекрасно. И правда, подумаешь, ерунда какая. Сейчас умоюсь и тихонько попрошу отчима разобраться с поломкой. Но, в принципе, он может сильно и не торопиться. Все равно ночевать мне предстоит в другом месте. Я мечтательно вздохнула, воскрешая в памяти номер для новобрачных с огромной кроватью в виде сердца, который сама лично выбирала и заказывала. Улыбнувшись и вспомнив, какой сегодня день, С умилением посмотрела на свое тщательно выглаженное свадебное платье, висящее на дверце шкафа, и разложенные на туалетном столике аксессуары. Хихикнув, послала им воздушный поцелуй. Потом, стараясь не сильно стонать и кряхтеть, соскребла себя с пола, чтобы скорее отправиться в душ. Да-да, сегодня день моей свадьбы, и он будет счастливым. Точно вам говорю. До сих пор не верится, что через несколько часов я стану женой Макса. На этом фоне неприятное пробуждение выглядит сущей мелочью. А вообще, может, оно и к лучшему, что проснулась раньше. Будет время тщательнее подготовиться. Главное не унывать и не думать о произошедшем этой зимой. Не думать, я сказала. По крайней мере, не сегодня. Через три часа я уже полностью одетая сидела перед зеркалом и любовалась собой, следя за тем, как мама прикрепляет белоснежную фату к моим золотым, уложенным в прическу локонам. И последний штрих. Спохватилась мамуля, кидаясь к старинной шкатулке. Нет, простонала обреченно, наблюдая, как из одной древности достают другую. Блин. О ведь надеялась, что она оставит эту затею. Не надо. Это тут совершенно не к месту. Ну, что ты такое говоришь? расстроенно, с толикой осуждения руками родительница. Это же наша реликвия, наследство от прапрабабушки, которая наказала всем девушкам рода надевать эту брошь в день свадьбы. На счастье. Да, только когда она на мне, я сама чувствую себя реликвией, которой самое место не в ЗАГСе, а в семейном склепе. Но, мам. Но та была неумолима. С мягкой улыбкой, не слушая возражений, ведь она всегда лучше знает, как надо. Мама пристегнула пожелтевшее от старости украшение к белоснежному свадебному платью и отступила удовлетворенно улыбнусь моим напрочь испорченным внешним видом идеально это станет изюминкой твоего образа с восхищением заключила она я скривилась брезгливо со все нарастающим раздражением разглядывая эту пакость кляксой, расползающуюся на моей груди ладно сниму в ЗАГСе перед самой церемонией подумала мстительно И натянула на губы смиренную улыбку, чтобы усыпить бдительность родительницы. Что поделаешь? Уж такая у меня мама. Проще согласиться и потихоньку сделать по-своему, чем спорить и переубеждать. Ах, какая ты красивая. Смахнула слезинку маменька, обходя меня по кругу, а потом позвала отчима. Андрей, иди посмотри, какая у нас тут невеста. И захватив фотоаппарат, я закатила глаза, представляя, как теперь они оба станут водить вокруг меня хороводы, фотографируя в разных ракурсах. Не то чтобы я сильно не любила фотографироваться, просто охватившее вдруг непонятно из-за чего плохое предчувствие мешало полностью расслабиться. Эх, скорее бы уже Максим приехал. В его присутствии мне всегда становилось спокойнее и плохие мысли уходили на задний план. Однако до появления жениха оставался еще целый час, который нужно было как-то продержаться и не выдать свое внутреннее состояние. Тут немного помог отчим. Заметив мой усталый вид и нервное движение, мужчина отнес это к предсвадебному мандражу и предложил выпить чая с мелиссой. Я согласилась, И пока мама с мужем ходили на кухню, постаралась разобраться в себе и успокоиться. Что же не так? Откуда это непонятное чувство? Словно вот-вот случится ужасное. Неужели из-за свадьбы? С чего бы? Жениха я люблю, мы с ним уже давно встречаемся и пожениться хотели еще зимой, сразу после новогодних праздников. Только Мой взгляд сам собой упал на настоящую на полке фотографию в рамке с косой траурной лентой. Папа. Папочка. Глаза наполнились слезами, а грудь сдавила, казалось бы, уже успешно пережитое чувство потери. Как бы я хотела сейчас с ним поговорить, обнять. Но теперь это невозможно. Полгода прошло, а я до сих пор не могу смириться. И иногда мысленно с ним болтаю. Никогда больше 31 декабря не будет для меня тем счастливым праздником, который я всегда так любила. Отныне этот день станет очередной годовщиной без него. Так, Любка, успокойся, Одернула себя, тщательно пытаясь собраться и сдержать рыдания. Жизнь продолжается, время лечит. Все мы там когда-нибудь будем. Но пока живы, надо наслаждаться жизнью. Да, а еще главное говорить это себе почаще. И рано или поздно сама поверишь, и тогда обязательно станет легче. Ох, если бы. Не знаю, разве может вообще стать легче после такого? Это же не сумочку потерять, а близкого человека, того, кого знаешь и любишь всю жизнь, того, без кого и жизни-то. Не представляешь, кому до сих пор тянет позвонить, а невозможность этого вызывает физическую боль где-то там внутри, между лёгкими. А вот и чай, весело сообщила мама, возвращаясь в комнату, а увидев моё состояние, всполошилась. Что случилось? Ты плачешь? Любаш?» Я смахнула слёзы и судорожно вздохнула с усилием отводя взгляд от отцовской фотографии. Но мама заметила и все поняла. Ты опять, с явным раздражением она всплеснула руками. Ну да, это для меня он отец, а для нее лишь бывший муж, с которым они плохо расстались. Может, не стоило нам торопиться? Возможно, надо было подождать. Ведь всего полгода прошло. Траур же не закончился, промямлила нерешительно. Глупости, перебила родительница. Это все предрассудки. В любом случае мы не собираемся праздновать на широкую ногу. Роспись, венчание и пикник с самыми близкими. Это и свадьбой ты не назовешь. Мы ведь много раз все обсуждали. Либо так, либо твой Максим уедет в командировку один. Без тебя, а вернётся только через год. Ты уверена, что ваша любовь выдержит испытание расстоянием? Он-то у нас парень представительный, а крутит какая-нибудь ушлая девица, а ты потом будешь локти кусать. В твои двадцать пять не стоит женихами разбрасываться. Да всё я понимаю. И возраст, и заграничная командировка, куда можно только с женой или одному. Но всё равно как-то не по себе, если честно. Хоть и понимаю, что папа за меня только порадовался бы. Однако это понимание не снимало тяжесть с души. Было странное чувство, словно из меня всё светлое вдруг взяли и вытащили, оставив внутри лишь грусть, печаль и тоску. Ох, надо это исправлять. Сделав глоток успокоительного чая, Я заставила себя улыбнуться и повернулась к зеркалу, чтобы поправить макияж, но застыла в ужасе. Там, в отражении, прямо у меня за спиной стояла страшная старуха в чёрном и мерзко ухмылялась. "Мама", прошептала побелевшими губами, не в силах отвести глаз от видения. "Ну что, мама? Мама плохого не посоветует". Вот увидишь, всё будет хорошо. Кажется, она еще что-то говорила, только я уже не слышала. Время словно замерло, как впрочем, и мое сердце. В глазах помутилось, мир сузился до одного зеркала, где со спины медленно приближалась жуткая старая женщина, которая протягивала свои скрюченные руки к моей шее и издевательски беззвучно хохотала. Я же была не в силах пошевелиться или что-то сказать, могла лишь смотреть, осознавая, что когда она до меня дойдет, меня сразу не станет.